Прошло уже восемнадцать дней, как уехал Вилли. Мисси начала с нетерпением поглядывать на дальние холмы, тайно надеясь, что ему удастся быстро сделать свои дела и приехать пораньше. Как-то днем Миссия по обыкновению вперила взгляд вдаль и осматривала все, что было доступно взгляду до самого горизонта. Неожиданно, Она увидела на склоне холма одинокого всадника, направляющегося прямо к ее дому. Мисси очень удивилась. «Кто бы это мог быть?» «Это точно не Клем и не Сэнди», — вычисляла она. Лошадь с всадником подъехала к дому. «Женщина!» Мисси едва могла поверить своим глазам. Она вышла навстречу гостям. В этот миг несчастная затворница вполне поняла, насколько сильно она скучает без женского общества. Не поболтать, не поделиться с подружкой, не просто вместе посмеяться над каким-нибудь пустяком. Миссис махнулась в ресницы слезы и заставила себя успокоиться. «Еще напугаю гостью слишком бурным приемом, и она решит, что я не в себе». Незнакомка спешилась. Теперь они стояли рядом, глядя друг на друга, и постепенно улыбка озарила их молодые лица. В глазах гостьи Мисси увидела то же одиночество, от которого страдала сама, и сразу почувствовала симпатию к незнакомке совсем молодой женщине, смуглой с темными глазами и распущенными по плечам длинными волосами. Полные ее губы, казалось, готовы были рассмеяться в любую минуту. «Я так рада тебя видеть!» — воскликнула Мисси, взяв гостью за руку. Та ответила теплым объятием. Обе они сделали шаг назад, продолжая изучающий смотреть друг на друга. «Откуда ты?» — спросила Мисси. К ее изумлению гостья ответила на непонятном языке. «Ах, как я сожалею!» — ответила Мисси, нахмурив брови. «Но я не понимаю тебя!» «Ты говоришь по-английски?» Поток мелодичных слов последовал за этим вопросом, но они ровно ничего не значили для мисси. «Значит, ты не говоришь по-английски?» Гостья пожала плечами, и миссия стала до слез обидно «Ну хорошо, пойдем в дом», — сказала она, беря незнакомку за руку. «По крайней мере, попьем чайку» проведя гостю в дом миссия разожгла огонь в маленькой печке и поставила чайник молодая женщина меж тем увидев малыша вскликнула от радости и склонилась над ним огокая надтон лежал в кроватке и нисколько не смущался присутствием незнакомки обернувшись к миссе гостья что то быстро быстро заговорила и на этот раз по умоляющему взгляду женщины мисссси сумела разобрать ее слова ей хотелось «Взять ребенка на руки!» Мисси согласно кивнула. Осторожно подняв Наттона, молодая женщина нежно прижала малыша к себе и стала ласково разговаривать с ним. Малыш в ответ улыбался и лопотал по-своему. Казалось, он уловил, о чем они беседуют. Огонь в печке быстро разгорался. Мисси пододвинула чайник поближе к огню и присоединилась к разговору. Натан, сказала Миссия, показывая на сына. Натан, медленно повторила гостья. Мисси, указал на себя хозяйка. Мисси, гостья улыбнулась и назвала себя. Мария. Так много хотелось Мисси рассказать, расспросить, но они могли лишь улыбаться друг другу, пить чай и играть с Натаном. Настал момент, когда Мария жестами показала, что ей надо идти. Миссия не могла представить, что она снова будет одна. «Как же ей нужна подруга!» «Подожди, подожди!» — сказала хозяйка. «Не ну, уходи! Давай помолимся вместе!» Мария пожала плечами, очевидно, не понимая услышанного. «Будем молиться!» Миссия показала на себя и на Марию, сложив молитвенно руки. си си ответила гостья, и ее лицо осветилось понимающей улыбкой. Она преклонила колени на земляном полу. Миссия сделала то же самое. «Господи!» — начала Миссия. «Спасибо тебе, что ты прислал ко мне Марию, хотя я не могу говорить с ней. Я чувствую ее дружбу и симпатию ко мне. Господи!» Пусть бы Мария снова пришла ко мне вскоре, а я бы выучила немного слов из ее языка и сказала бы, как я рада ее видеть. Спасибо тебе, Господи, что мы можем вместе помолиться и благослови Марию на обратный путь домой, где бы ни был ее дом. Аминь». Помолившись, Миссия уже собралась подняться с колен, но ее остановил тихий голос Марии. Миссия открыла глаза. Перед ней молилась гости. Глаза закрыты, лицо благоговейно поднято кверху, руки, сжимающие, висевшие на, на шее бусы. Голос Марии звучал, словно ручеек. Миссия уловила в потоке слов свое имя, имя своего сына. И Аминь. они поднялись вместе и улыбнулись друг другу. По лицу Миссии текли слезы. Она никогда не слышала молитву на другом языке, никогда не молилась с человеком другой веры. Мисси поняла, что Мария знает Господа, и в молитве они обе обрели облегчение и душевный покой. «Конечно, это Господь!» — послал Марию к ней. Мисси подошла к гости и крепко обняла ее на прощание. Мисси уже отметила в своем календаре двадцать первый день с момента отъезда. Вилли в Тетфорд, а муж все не возвращался. Бедная женщина приглядела все глаза, но, увы, никаких клубов пыли от движущегося фургона на склонах холмов. Ужин для мужа еще можно было сохранить горячим в печке, но пироги остыли, как хозяйка не старалась укутывать их. Миссия зажгла светильник и попыталась читать. Мысли вернулись к тем стихам, которые она удерживала в памяти в течение долгих месяцев. Ей не нужно было заглядывать на страницу Библии. Миссия хорошо знала их по памяти, но именно сейчас захотелось увидеть эти строки глазами. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, помогу тебе» и поддержу тебя десницею правды моей. Миссия прочла эти строфы несколько раз, пока не почувствовала успокоение в душе. Затем задула светильник и пошла спать. Следующее утро началось, как обычно, пристальным разглядыванием отдельных холмов. Нет ли там маленьких точек на горизонте, которые бы могли означать всадников? не для облачков пыли, поднимающихся из-под копыт лошадей или колес трясущегося фургона. Но ее беспокойный и терпеливый взор встретил, увы, только ослепительно сверкающее восходящее солнце. Вечером же, когда спустились сумерки, и Мисси вынуждена была оставить свои тщетные наблюдения, она снова читала при светильнике стихи из Исаи. И, ложась спать рядом с маленьким сыном, все повторяла про себя эти строфы, пытаясь отогнать смятение и беспокойство. Наступил третий день от срока. С рассвета до заката встревоженная молодая женщина не отрывала взгляда от склонов холмов, всматриваясь во все, что двигалось. Миссия приготовила уже третий ужин для бывшего где-то в пути мужа. За всех сил она пыталась держать себя в руках, но вопрос, что будет, если Вилли не вернется?» терзал ее душу. С неизбежностью молодая женщина возвращалась мыслями к матери и к тому страшному испытанию, которое выпало ей, когда ее клем не вернулся. Кто поручится, что подобное не произойдет и с ней? Сердцемись и то беспокойно билось, то замирало. Она бросилась на кровать. «О, Господи!» — рыдала Миссия. «Ты знаешь, что я читала и впитывала Твое Слово, но я, наверное, не вполне уверовала в Твое Слово. В самой глубине сердца. Помоги мне, Господи, помоги мне поверить Твоему Слову, в действительности поверить. Я знаю, что не произойдет, все в Твоих руках и все к лучшему. Господи, я отдаю в Твои руки мою жизнь» моего вил все что у меня есть, укрепи веру мою господи. мисссси долго еще плакала, но наконец умиротворение снизошло на нее и бешеный стук сердца унялся. Ночью мисссси проснулась от топота копыт, она мгновенно вскочила и бросилась к окну, полагая, что это фургоны ввилле въехали во двор, но вместо того увидела в лунном свете, Несколько незнакомых всадников. Через двор к ним шел повар Адамс. — Что-то случилось! Что-то случилось! — прошептала Миссия. Ее сердце сжалось. Что-то с Вилли произошло! Колени молодой женщины подкосились, и она опустилась на табуретку. — Господи! Господи! Помоги! Помоги мне, Господи! Прошу тебя, помоги мне! Миссия сидела за столом, уронив голову на руки полной решимости принять известие, которое сейчас принесет ей повар. Слез не было. Была только тупая, унылая пустота. За дверью раздались шаги, и миссия услышала, как повар тихо произнес ее имя. Затем дверь открылась. Лунный свет залил всю его фигуру. — Миссис Лохей! — Миссия догадалась, что в темноте Адамс не видит, где она сидит. «Да», — тихо отозвалась молодая женщина. «Я вот подумал, вы, наверное, слышите шум во дворе и, может, волнуетесь, в чем дело? Так это новые работники прибыли на ранчо. Ваш муж нанял их, а сам он с фургоном. Приедет завтра!» «Ах! Ах!» У Миссии все перевернулось внутри. я хотела кричать, смеяться, куда-то бежать, расплакаться благодарными слезами. Но она только сказала срывающимся от пережитого ужаса голосом «Спасибо». Я и правда была удивлена странным шумом во дворе. Дверь за поваром закрылась, и Миссия уже не сдерживаясь разрыдалась, дав наконец выход своим чувствам «Спасибо «Спасибо тебе, Господи! Благодарю тебя!» — шептала она с Мисси никогда не рассказывала мужу о том, что пережила в эти три мучительных дня ожидания, об ужасе, охватившем ее той страстной ночью при виде людей во дворе. Вилли, скорее всего, и не понял бы, Когда пыльные грязные фургоны въехали во двор, Мисси вышла встречу любимому мужу с привитливой улыбкой. Из Тетфорда Вилли привез строительные материалы, продукты, письма, новости, которые ему не терпелось рассказать, и, сделав необходимые распоряжение, сразу пошел с женой в дом. «Как я скучал по тебе!» — шептал Вилли, обнимая и целуя жену. — Мне казалось, что поездка не закончится никогда, что я навеки застрял в пути. — А ты? — скучала по мне? — Ну, хоть немножечко, — подразнивал жену Вилли. Да — Аммм, немножечко? — Да. Взвесив, чтоб чего не напутать, ответила Миссия, и постаралась скрыть улыбку. — Да, немножечко, — повторила она и поцеловала ночью. Вытащив было письма, адресованное жене, Вилли счел за лучшее отложить их в сторону. Уж, конечно, он вернее расскажет обо всем, что случилось в Стэдфорде. — Дорогая, приготовься. Есть одно печальное известие. Жена пастора упала и теперь лежит со сломанной ногой. — О, бедная женщина, бедная женщина! — миссис большим сочувствием покачала головой. — А зато вторая новость просто сногсшибательная. — Только представь, Кэйти Вайс нашла себе молодого мужа. — А как же Генри? — Мне очень жаль несчастного парня, — опечалилась Миссия. Вилли победоносно улыбнулся. — Несчастный парень, говоришь? — Угу. Этот несчастный парень, оказывается, ловко водил нас за нос. Ухаживал-то он вовсе не за Кетти. Его пассией с самого начала была молодая вдовушка милинда Эмори и он выжидал, когда будет прилично обнаружить свои чувства. «Ты что, это серьезно?» Недоверчиво спросила Мисси и задумалась. «Ну что ж, милинда тоже хорошая партия». «Это еще не все», — упивался в своей ролью вестника Вилли. Генри пошел далеко в своих серьезных намерениях. Он приобретает землю... «В собственность, рядом с нами!» «Так что очень скоро у нас появятся хорошие соседи!» Мисси не знала, куда деть себя от восторга. «Дом Мелинды вот здесь, совсем рядом!» «Можно будет часто видеться с подругой!» «Можно будет...» «Да не перечислить всего, что можно будет!» «О, Господи, скорее бы!» Были и еще новости. «Мисси, не поверишь, недалеко отсюда собираются строить железную дорогу!» «В 18 или в 20 милях от нашего ранчо, а может быть и ближе, пока точно неизвестно, будет пункт приема скота. Ты понимаешь, что это значит?» «Железная дорога, город, новые люди». «Связь с Востоком!» «У нас будет много соседей! Будем общаться, ходить друг другу в гости!» «Ах, Вилли, неужели?» Широко распахнутым от удивления глазами молодая женщина неотрывно смотрела на мужа. «А когда все это будет?» «Ну, дорогая, не завтра, конечно», ответил Вилли, хорошо знавший существо дела. Но одно можно сказать определенно. Работы по строительству железной дороги уже идут. И не исключено, что через пару лет, а иные говорят, что и раньше, сюда проложат рельсы. И как только здесь будет железная дорога, сразу в наши места потянутся люди. Так всегда бывает. Мисси, ты только представь, железная дорога пункт приема скота, больше не надо будет самим перегонять коров. И при этом никаких потерь. Мясо благополучно поступает на рынок, а немалая прибыль — карман владельцу скота. Вот так-то! В порыве чувств Вилли поднял жену и стал кружить по комнате. Натом с любопытством наблюдал за ними из кроватки. Это было новое впечатление в его жизни. «Мисси, мы приехали сюда в самое подходящее время», — говорил Вилли, опуская жену на пол. «Все идет как никогда хорошо. Теперь каждый более или менее приличный кусок земли будет продан по высокой цене. И скот тоже должен подняться в цене. Следующей весной, как только мы продадим часть стада, сразу построим новый дом». «Вполне ведь приличное для жизни места, а?» Продолжал радоваться Лилле. Покажем же в этом домишке поживем!» «Лилле, не забывай, как важен дом для семьи!» Мягко пожурила мужа Мисси, хотя в глубине души была согласна с ним. «Дом — это основа нашей жизни. В доме мы готовим еду, спим, поддерживаем в нем тепло. Такой домик, как наш теперешний, хорош только для начала». Широко улыбнувшись, Вилли обнял жену. «Конечно! Конечно, она права!» «Ну, а как наш малыш?» Вилли подошел к сыну и взял его на руки. «Он у нас молодец!» — похвалила мама. «Лука больше не ест?» «Немного. В основном мы добавляем зелень в то, что варим и тушим». «Мисси! По-моему, наш сын подрос!» Прижав к себе малыша, Вилли поцеловал его в мягкие завитки волос. — У меня, дорогой мой малыш, есть для тебя сюрприз. И он совсем не такой беспокойный, как эти мамины цыплята. — Цыплята! Цыплята! — пронзительно закричала миссия. — Да где же они, мои цыплята? — В фургоне. Работники делают сейчас для них загон. «Ну и беспокойное же хозяйство, эти цыплята!» «А сколько их?» — Мисси прыгал от радости, как девчонка. «Пара петушков и одиннадцать курочек. Я с трудом их добыл. Люди, Мисси, почему-то считают, что у них есть более важные дела, чем возиться с цыплятами». Но Мисси было уже не до шуток. Она стрелой полетела на улицу своим пушистым комочком, Следом за ней из дома вышел и Вилли с Натаном на руках. Мужчины как раз заканчивали прикреплять маленькими гвоздиками металлическую сетку к столбцам, ограждавшим место для цыплят. Генри навешивал дверку, которую только что смастерил. Работники переглядывались и недовольно пожимали плечами. «Вот еще коров в кавычках прибыло». Вообще-то они привыкли заниматься более серьезными делами, чем устанавливать загоны а, для кур. Вилли отдал Натана матери и пошел выпускать цыплят в загон. Цыплята пищали, беспокойно хлопали крылышками, очевидно не оценивая той свободы, которую им предоставили после долгой дороги в тесной клетке. Выглядели они не очень привлекательно. Совсем не были похожи на гордых, напыщенных куриц Марти. Хотя вокруг загона миссис жадно рассматривала пополнение в своем хозяйстве. В глазах ее стояло бесконечное удивление. Неужели эти заморыши будут когда-нибудь нести яйца для обеденного стола? Один цыпленок так и остался лежать в клете, став жертвой Либо страшной жары в пути, либо какой-то болезни. «Я уберу его, пока мухи не налетели», — увидев мертвого цыпленка, — сказал Вилли. «А вообще, надо их всех продезинфицировать, прежде чем запускать в курятник. Не то занесут еще в хозяйство какую-нибудь заразу». Мисси в душе посмеялась над мужем, но спорить не стала. Ее золотые цыплятки перенесут и это. ну вот Это последнее, что я сделаю для твоих цыплят, а дальше они поступают в твое распоряжение. По правде говоря, никогда не испытывал особой нежности к цыплятам. Подытожил свою миссию Вилли. Бедняжка Вилли. Мисси понимала, какой нелегкой была для него эта цыплячья история. Она смотрела на мужа, и любовь переполняла ее сердце, из глубины которого выплеснулись самые простые, И самые дорогие слова «Вилли, я люблю тебя, я очень тебя люблю!» «В таком случае, мисс Лохей, — широко улыбнулся Вилли жене, — я всегда буду рад вашим цыплятам!» Обещанный Натану сюрприз оказался очаровательным щенком. Малыш пухленькими ручками сразу потянулся к щенку, стараясь погладить его. А тот стал ласково облизывать ребёнка. «Хорошо, что мне пришла в голову мысль взять в дом собаку». Вилли, стоя рядом, по-хозяйски разглядывал щенка. «Когда этот щенок превратится в огромного пса, будет кому охранять твоих цыплят от койотов. И вообще, скоро здесь построят жилетную дорогу, неизвестно, какой народ понаедет. Всегда спокойнее, когда во дворе надёжный сторож». Мисси молча слушала мужа, устремив взор ему за спину, где лежали необъятные просторы прерий. Она не могла не улыбаться мечтам Вилли о кипящей, полной событиями жизни, о грядущей многолюдности этого пустынного края.